Двери в ванную не было. Как же так? Лука точно помнила, что в небольшой квартирке стоит сделать шаг полтора и обязательно наткнёшься на какую-нибудь кухню, ванную, туалета или одну из двух комнат. В кирпичной кладке, представшей глазам, дверей не было никаких. Лука растерянно оглянулась, чувствуя, как стремительно до звона в ушах трезвеет. Вальдемар сидел чуть в стороне. Посередине широкого коридора под сводчатыми потолками и его глаза жутковато светились в полумраке багровыми угольями. "Это ещё что за фигня?" спросила она у него шёпотом. Тишина, царившая в коридоре, подавляла. В ней, как волокна мяса в желе холодца, застыли спрессованные секунды, складывающиеся в столетия, нет, тысячелетия повышать голос здесь казалось кощунством. Кот коротко мяукнул и посмотрел на потолок. Лука посмотрела туда же, но ничего не увидела. Она опять поймала себя на том, что ей не страшно. Да непонятно, да раздражает, бесит, не по ней ощущать себя беспомощным котенком на разъезжающихся лапах. А у нее лапы разъезжаются с того самого момента, как она узнала о том, что она приемная дочь. Решительно шагнув к коту, она подхватила его подмышку и двинулась вперед. Пахло сыростью и пылью, от основного коридора отходили ответвления. Вдоль их стен стояли три ноги, на которых лежали тусклые цилиндры. Разглядеть их Луке никак не удавалось, а сворачивать с пути казалось глупостью. На каменных плитах пола блеснули рельсы. Вдали послышался шум, и Лука предусмотрительно отступила к стене. Какой смысл бежать и прятаться вместе, где ее вообще не должно быть? Спустя несколько минут погромыхивая подъехал смешной поезд, состоящий из двух вагончиков. Паровозика у поезда не было. На передней части первого вагона располагалась панель с горящими огоньками, запрятанная под стекло. Поезд остановился прямо рядом с девушкой. Та переглянулась с котом прочитала в его глазах настороженное одобрение и залезла на сиденье, обтянутое искусственной кожей. Состав тронулся мягко, дробно стуча по рельсам, покатил в глубину подземелья. И Луки наконец удалось рассмотреть цилиндры. На подставках под определенным углом лежали винные бутылки, покрытые толстым слоем пыли. Кое-где они же были запрятаны в специальные ниши в стене но больше всего здесь было бочек огромные, окованные широкими металлическими полосами, они лежали пирамидами друг на друге. И на самой нижней из них была прикреплена табличка с цифрами и текстом. Ехали долго и быстро. Лока не успевала читать, что написано на табличках, и уже устала изумляться размеру помещений, переходящих одно в другое когда поезд остановился перед неприметной дверью в стене. На дверь ванной комнаты она никак не походила. Вальдемар тихонько муркнул, стёк на пол и остановился у двери, поглядывая на неё. Лука спрыгнула с подножки вагончика, толкнула створку. За спиной поезд прощально загудел и укатил в темноту. Впереди маячил призрачный свет, мерцающей дорожкой подол на камень, указывая путь. Кот первым вступил на него. Сияние сделало его похожим на привидение, но он никак не походил на стражей Эммависенты. Ни на синего блеска, ни смешных металлических крыльев за спиной. Красный контур кошачьего тела был повторен голубым, словно в одном коте прятался другой, синхронно повторяющий движение первого. Какая-то мысль мелькнула у Луки и тут же пропала. Девушка ступила в свет и начала светиться сама. От рук и одежды сияние исходило как пар. Кожа казалась полупрозрачной. Все это сильно напоминало сюрреалистический сон. Однако пол ощутимо холодил ступни, даже сквозь подошвы тапочек, от древних стен резко пахло сырым камнем. Но внезапно холод кончился. Лука шагнула через высокий порог и оказалась в круглом помещении, наполненном светом факелов и сотен свечей, стоящих на каменных выступах стен. В центре в бочке торчало белое разлапистое растение, больше похожее на скелет и украшенное лампадками из разноцветного стекла. Вокруг него на некотором отдалении возвышались высеченные из камня кресла. Одно пустовало. В другом клубилась странная полупрозрачная субстанция, напомнившая луки, показанную яром на кладбище предку. Остальные были заняты. "Встань рядом с лозой дитя", прозвучал хриплый, но сильный голос. Говорила смуглая пожилая дама, одетая в черное широкое платье и закутанная в цветастую шаль. На худых запястьях массивные золотые браслеты на высокой скульптурной шее многочисленные маниста. Непонятно, как и носить-то такую тяжесть. Моло, пусть остается с тобой. Вальдемар прижал уши и заворчал. Цыц, прикрикнула она на него. Не твое место и не твой вопрос. Лука на всякий случай вновь взяла кота на руки и подошла к бочке. Вблизи растения еще сильнее напоминала белую кость, иссушённую ветром и временем. Неприятное зрелище. В 1165 году эта лоза понесла плоды, заметив ее взгляд, заговорила дама. Она была сильна и упорна, тянулась к свету, питаясь соками земли, рёхо алавеса Только филоксера смогла убить ее, и случилось это лишь в 1865. -м. Она стоит здесь как символ. Символ чего? уточнила Лука. Она бы еще спросила, кто такая Филоксера, но понимала, этот вопрос сейчас не главный. Собеседница улыбнулась. Того, что рано или поздно все заканчивается. Помолчи, и дай посмотреть на себя. Лука прищурилась на взгляд глубоких темных глаз, но промолчала. Что ж, Пусть они смотрят на нее, а она пока посмотрит на них. Разные, как стихии, и такие же опасные женщины, ни одного мужчины. Четыре явные азиатки, третьи на кожие, снят одинаковой степенью черноты кожи, от коричнево-шафранового до да сине-черного. Остальные светлокожие, но непонятно откуда. В разнообразных одеяниях, как современных, так и явно традиционных. Пустое кресло тревожило взгляд. Так нарушает покой внезапно занывший зуб. А в кресле с туманной сущностью неожиданно обнаружилась еще одна женщина, полупрозрачная. Несмотря на эфемерность, четкие сияющие линии, словно кто-то рисовал голубой и золотой красками, позволяли разглядеть не только ее одеяние, но и черты лица. Заметив, что Лука разглядывает ее, Ана озорно улыбнулась. У меня сегодня день рождения, раздался в голове у девушки голос. А ты мой подарок. Ну вот еще!» фыркнула Лука, крепче прижимая к себе кота. Не собираюсь быть чьим-то подарком. С характером, вмешался другой голос. Это неплохо. Мирелла, я за. «Упрямо, скрытна и злопамятна задумчиво добавил еще один я против не против девушку никто не учил а ошибки расстраивают ее. я за они обсуждали Луку беззвучно и так словно ее здесь не было вспоминали случаи из детства шалости и провинности тайные мысли которые есть у каждого и которых каждый стыдится добрые дела и слова происшествия во снах, лужу с живыми облаками и головастиков из глины, ласковый язык огня в печи и трагедию, произошедшую с братом. Осознав, что они знают про нее все, Лука решила, будто попала на страшный суд, и эти сейчас решают, куда определить кандидатку в рай или в ад. Последнее, скорее всего. Кошачье тело на руках тоже было напряжено. Вольдемар странным судьям не доверял и готов был биться за хозяйку до последнего. Непонятно, кто кого из них успокаивал больше: Лука, нервно почесывая кота за ушами и прижимая к себе, или Вольдемар, тихонько мурлычущий и ободряющий, втыкающий когти в ее плечо. Мы можем спорить до хрипоты, вслух сказала Мирелла, и зябко запахнула шаль. Маниста устало звякнули. Эм, нет, значит, кворум не соблюден. Но ждать мы не можем. Альберан решила покинуть этот мир, а желание духа закон. Нужно принимать решение. Сёстры позволят мне сказать, Лука вздрогнула. Ее будто током прошило. Так звучал в реальности голос призрачный Альберан. Сразу вспомнилась слышанная где-то фраза: "По ком звонит колокол?" Он звонит по тебе. Говори, за всех ответила Мирелла. Девушка необразованна, но мы все видели, как чутко она воспринимает погрешности бытия. Она может сколько угодно ошибаться в личной жизни, однако на них реагирует верно. Кто из вас, сестры, может сказать обратное? Ответом было молчание. Как и положено, я провела слияние со всеми кандидатками в Ковин, продолжила Альберан. С этой девушкой мы пробовали целительство. Подвернулся подходящий случай молодой ведьмак, зараженный ядом Алегуля. Опыт оказался самым удачным из всех. Кроме того, она молода, а значит, у нее будет много времени на обучение и приобщение к мудрости. Я за то, чтобы дать ей шанс. Сестра, мы всегда уважали и уважаем твоё мнение, церемонно склонив голову, заговорила одна из азиаток, сидящая напротив. Но голоса разделились поровну. Голосовать без Эммы при равном разделении голосов нельзя. Так же, как и ждать, когда она сможет явиться перед нами в свой день рождения в сорок дней со дня смерти. Я предлагаю рассмотреть другую кандидатку. Лука смотрела на нее в некотором обалдении. Слова звучали не на том языке, который был ей родным, но она понимала их. Знание пришло неожиданно. Каждая из присутствующих говорила на своем наречии, однако это не доставляло им проблем в общении. Альбиран поднялась. Странно смотрелась призрачная фигура, висящая в воздухе. Ног у нее не было. Тело развеивалось в светящийся шлейф где-то на уровне пётер. "Я прошу Ковен об испытании души", негромко сказала она, но слова гулко разнеслись по залу, отразились от стен, загудели погребальными колоколами. Сидящие переглянулись. Мирелла наклонилась вперёд, и манисты недовольно звякнули. "Чью жизнь ты готова поставить на кон?" альберан спросила она. Мы решим это, спокойно ответила та. Но без кандидатки ей ни к чему знать, кто из ее окружения покинет этот мир. Что ж, подала голос азиатка. Мы не вправе отклонить твою просьбу об испытании, но тебе придется задержаться. Пусть это ненадолго, однако сопряжено со страданиями, ты же знаешь. Светящееся лицо призрака скривилось. Знаю, свет давно и внятно зовет меня, но я потерплю, ибо чувствую, так будет правильно. Ощущение сестры равновесия Святы подвела итог Мирелла и посмотрела на Луку. Ступай, молодая лоза. Один мой знакомый утверждает, что в бочке с напитком обязательно должен попасть десяток жучков, и тогда напиток становится божественным. Последний голос никак не мог принадлежать сидящим на каменных креслах, хотя бы потому, что был мужским. "Десяток", засмеялась Анфиса Павловна. "Думаю, на бочку нужно не меньше пяти десятков жучков различных пород". От громкого смеха Лука вздрогнула. "Ну что ты ржошь как конь, разбудил девоньку!» — шикнула старушка. Лука открыла глаза и обнаружила себя уютно лежащей на плече Ярослава Гаранина ни каменной кладки вокруг ни лозы похожие на скелет ни пугающих и красивых женщин решающих твою судьбу ты чего встревоженно спросил яр глядя как резко полосой бледнеет порозовевшая сосна девушка она молчала неожиданно вспомнила сколько было кресел в том зале